Мы преодолели несколько гряд торосов и вышли к бывшему разводию. Теперь здесь было не разводье, а какое-то ледяное месиво. Отдельные льдины, а их было очень много, были как бы цементированы сплошной плотной ледяной крошкой, сплошной шугуль. Такое месиво простиралось километра на 4 до следующего ледяного поля. Вероятно, паковывали, да. В бинокль было видно, что торосы там были старые. сглаженный и белый от затвердевшего на них снега. Да, это наверняка был многолетний полярный паковый лед. Мы решили перебираться на этот лед. Шуга была плотная и хорошо выдерживала человека, но выдержит ли нарты с грузом? Решили рискнуть. Пустили собачью упряжку, придерживаясь близости вмерзших в месиво льдин. Я шел впереди, за мной и Данилыч с упряжкой сзади, держась за баран Нарты, Виктор. Шли осторожно, с опаской, но и старались скорее перейти это опасное место. Ведь достаточно было переместиться большим льдином, а поле молодого льда уже расползалось, и шуга, по которой мы двигались, могла зашевелиться и тоже начала бы расползаться. Но все обошлось. Правда, как выйти на твердый лед? Возникла преграда. не широкая, примерно двадцатиметровая полынья. Но мы обошли её с западной стороны и благополучно вышли на огромную многолетнюю льдину. Вглубь удаляться не стали. Разбили лагерь в 100 м от кромки ледяного поля на уютной небольшой ровной площадке, со всех сторон окаймлённой невысокими торосами. После непродолжительного отдыха я более 2 часов ходил по незнакомому ледяному полю. Здесь гряды торосов почти равномерно чередуются с довольно просторными снежными равнинами. Здесь тоже видны следы тарошения, но менее интенсивного, чем на молодом льду. Встречаются и небольшие трещины. Я пришёл к выводу, что эта льдина надёжна и безопасна. Далеко к северу темнело водное небо. Там чистая вода, Ближе к вечеру мы обсудили план дальнейших наших действий. Лёд находится в постоянном движении. Ледяные поля расходятся и снова смыкаются. Решили, что как только на юге исчезнет водное небо, это будет означать, что лёд сомкнулся, и мы будем двигаться в сторону материка. Только бы не развело нашу льдину здесь, около Шуги. Но есть надежда, что Шуга смёрзнется окончательно, укрепится и превратится в молодой лёд. Мороз скрипчает. Температура воздуха уже достигла 32°. Градусов. 19 апреля. Сегодня в полдень нашу льдину оторвало от поля шуги. Разводие увеличивается на глазах. И на этот раз нам не повезло. Продуктов осталось на 1 день. Послезавтра переходим на собачий корм. Будем делиться с собаками. Пожалуй, вернее, собачки будут делиться с нами своим кормом. Ну и собачьего корма даже по урезанной норме нам едва ли хватит на неделю. 20 апреля наша Лдина далеко ушла от поля Шуги. Теперь оно еле-еле просматривается простым глазом. Обнаружили свежий след медведя, но самого хозяина Арктики пока не видели. 21 апреля. Перешли на собачий корм, старую промороженную нерпятину. Сварили и попробовали. Ничего, есть можно. Начинает сказываться полуголодание. Время. Порой находят недомогания, хочется прилечь, а то появляется слабость в ногах. Самый слабый из нас Виктор. Сегодня днём у него закружилась голова, он побледнел, и мы еле уложили его на спальные мешки. Спустя полчаса прошло, встал на ноги. Часто ходим к воде, да вот нерпы нет. 23 апреля. Однообразные дни. Сегодняшний день похож на вчерашний, и впредь такие же дни будут. У нас все помыслой и идея. Давно нет хлеба, сахара, масла и других продуктов. Едим мерзлятину, нерпятину, и то далеко не досыта. Данилуч сегодня убил отощавшую самую слабую собак, разрубил её на мелкие куски, не снимая шкуры, и кормил собак. А те с жадностью пожирали своего собрата. Я заметил Данилычу, что это не выход, что если мы будем собак кормить собаками, то останемся совсем без собак. Другого выхода нет, говорит практичный кайур. Лучше пожертвовать несколькими собаками, чтобы другие остались живых. Иначе все они сдохнут от голода. А если наша охота так же будет продолжаться, то и нам придётся жрать собаку. Но да ты в умели, Николай Осипович. Как это можно? С возмущением говорю ему. Голод заставит. Он уже сейчас нас заглудку берёт. Мне рпятенки-то осталось на 2 дня. Килограмм растянем на 2 дня, а дальше как будем жить? Может, подстрелим кого? говорю я в ответ неуверенно. Хорошо бы. А если нет? Неделю через 2 в копыта откинем. Сдохнем вместе с собаками. Данилович как бы ругался. Я впервые видел его таким возбужденным и озлобленным. Мы слабеем с каждым днем, слабнут ноги. При ходьбе ноги тяжелеют, может и качнуть. Утром голова тяжелая, часто шум в ушах. Но это цветьки, ягодки-то впереди. Альдина наша уходит на север. сопровождении сонмища мелких людин. На самолёт больше не надеемся. Допустим, что нас сейчас ищут, но невозможно на огромном пространстве среди разводий и хаоса таросов отыскать и увидеть маленькую палатку, кучку людей и собак. Вопрос надеяться на чудо. 25 апреля сегодня к нашему лагерю пытался подойти медведь В обед, если его можно так назвать, мы съели последнюю порцию нерпятины. Затем я взял карабин и отправился к чистой воде, на восточный берег. Так мы его стали называть. Шел и ради охоты, и ради прогулки. Я старался больше двигаться. В шагах в сорока от палатки параллельно береговой кромке протянулась невысокая застарелая гряда торосов. Дальше до самой кромки метров 200 ровного ледяного пространства. Я поднялся на торос и оторопел. Из воды на кромку льда поднимался медведь. Вот он вышел на лед, отряхнулся, повел по сторонам носом и не спеша заковылял в мою сторону. Я скатился с тороса и, как позволяли силы, побежал к палатке. Как только я сказал о медведе, ребята за карабины. Быстро решили. Я и Данилыч расходимся в правую и левую стороны метров на сто вдоль гряды торосов, чтобы обжать зверя с флангов. Дойдя до гряды, медведь может пойти вдоль нее, в ту или другую сторону. И кто-то из нас должен его достойно встретить. Виктор к этому времени, достаточно ослабевший физически, должен оставаться на месте, вблизи собак. И если медведь перейдет к гряду торосов, он будет стрелять в него. На это сил у него хватит. Но у Виктора, к сожалению, хватило сил на большее. Вроде шагу в 120 вдоль таросов, я не без труда взобрался на вершину гряды. От напряжения и волнения шумело в ушах, чувствовал, как билось сердце, слегка ребило в глазах. Вижу, медведь неспешно идёт к нашему лагерю и находится в полусотне метров от таросов. Я замер, сидя на курточках, думаю, если зверь пойдёт в мою сторону, стреляю в него в упор сверху. А если он полезет на греду, то по возможности скорее захожу ему с тыла. Наверняка Данилович примет такое же разумное решение. На Виктора особенно не надеемся. Он с горяча может промахнуться или только ранить сильного зверя. И тогда тот быстро развернёт назад, перемахнёт через торус и бросится к спасительной воде. Мы не должны допустить этого. Но план мой не осуществился. Неожиданно раздался выстрел. Медведь повернул назад и как бы лениво побежал. Через несколько секунд второй выстрел. Зверь побежал быстрее и скоро оказался в воде. Торопясь, я спустился с таросов и тоже бегу к воде. С противоположной стороны гряды таросов спешит Данилович. Кромки льдины подбежали почти одновременно. От нас до медведя уже было не менее сотни метров. Я хотел с горяча стрелять, но Данилович остановил меня. Побереги патроны. Стрелять бесполезно, сказал он. Действительно, допустим, убьёшь зверя, но его же не достанешь из воды. Одышались, побрели к своему лагерю. Виктор сидел возле палатки, понурив голову. Хотели было его строго отчитать за недисциплинированность, но не стали этого делать. Наш товарищ сильно ослабел от голода, у него потемнели дёсны и стали опухать ноги. Наверное, начиналась цинга. Эх, парень. Сколько мяса упустили за тебя? И зачем тебя понесло на тарос с досадой проворчал Данилович. Виктор поднял голову, на глазах слезинка. Простите меня, мужики. А я как лучше, поспешно заговорил он. Думаю, поднимусь на тарос. Старос это с -то подручней стрелять в скорабклся на эту гряду. Блежу медведь рядом, на меня прёт, ну и выстрел по нему. Но да, видно промазал. «Ты промахнулся, Витя. Наверное, у тебя дрожали руки, — говорю ему. Но мы же договорились, ты должен оставаться здесь, около собак. Мне страшно стало здесь одному. Оторопь нашла. Думаю, как перемахнет он через эту гряду, на собак бросится, а я его мог бы сразу не убить, только ранить. Тогда он меня растерзал бы, а Старосов стрелять безопаснее». Наверх медведь раненый не полезет и вы поблизости. Я и Данилович промолчали. А что тут скажешь? Струсил парень. Вечером Данилович забил ещё одну собаку. Саша, говорит он мне, надо переходить на собачатину, иначе нам хана. Я наотрез отказался есть собаку. Виктор промолчал. Данилович разрубил собачью тушку на мелкие куски. Несколько кусочков, что покрупнее помесистие, хотя какое-то мясо отложил в сторону. Покормил собак. С кусков собачатины коюр снял в шкурку, мясо положил в котелок с водой и на примус. Спустя полчаса варево готово. Данила читал уговаривать нас отведать собачатинки. Виктор сразу сдался и с жадностью торопливо стал обгладывать рёбрышки. От собачатины я отказался, но выпил грамм 500-600 слегка наваристого бульона и почувствовал некоторую сытость. Перед тем как залечь в спальные мешки, ребята ещё раз отведали собачьего места в рёбрышках, а я допил остатки бульона. К хвосту кот нашей льдины дрейфует на север, и в то же время приближается к нам ещё одно ледяное поле. Дует свежий южный ветерок, отгоняет ледяные поля в ледявитый океан. Но я думаю, что скорость и направление льда больше зависит от течения, а ветер лишь помогает течению. Я стал плохо спать. Другой раз часами лежишь в спальном мешке без сна, ворочаешься с боку на бок и думаешь, думаешь. А то вечером, как сегодня, допоздна до наступления темноты сидишь за дневником. Сейчас темнеет поздно. ближе к 23 часам. Ночи стали короткими. В 3 часа уже светает. 26 апреля. Ребята соблазнили меня отведать собачьего мяса. Кажется, слегка припахивает чем-то и на вкус какое-то пресно-постное. Наверное, таким оно мне показалось потому, что о нём плохо думаешь. А так ничего. С большой голодухи есть можно. Соседняя льдина заметно приблизилась к нам. Сейчас до неё не более 2 км. В бинокль хорошо просматриваются гряды таросов и отдельные таросы и рапаки. В разводи иногда видим нерпу, но вне досягаемости нашей выброски. 27 апреля. Наверное, голод Скоро нас доконает, если не повезёт нам в охоте. Мы сильно ослабли, а Витя пысин в особенности. Часто тяжелеет и кружится голова. Порой перед глазами плавают тёмные мушки. Ноги становятся словно чужие, слабые, а если присядешь, то поднимаешься с большим трудом, опираясь руками в пол. При ходьбе ноги тяжелеют, неуверенность в походке. Покачивает шум в ушах, во рту то пресно, то горчит. Чувствую, несколько ослаблена умственная деятельность. Появилась рассеянность, трудность сосредоточения, особенно в разговоре. Некоторая забывчивость, ослабляется память, а также слух. Погода без изменений, низкая облачность, небольшой южный ветер, температура воздуха днем минус 19 градусов. 28 апреля Сегодня нам крупно повезло Завалили медведя Настоящего белого медведя Теперь мы оживем и собачек поддержим А то они бесятся с голода И схудалые, и тощие до предела А глаза злобные и сами становятся злые до бешенства Это колымские собаки И в них, наверное, имеется частичка волчьей крови Теперь у нас упряжка будет из семи собак. Двух-то мы забили, а одну сегодня убил медведь. Как прошла охота на медведя, опишу завтра. Сегодня я очень устал. 29 апреля. Утром и в обед лакомились медвежатиной. Правда не досата, далеко не досата. Мы прекрасно понимаем, что сейчас после довольно длительного голодания есть досата очень опасно. Но как трудно удержаться от такой еды. Если бы не мудрый Данилыч, два метеоролога не удержались бы от соблазна и съели хотя бы ещё по такой порции вкусного душистого мяса. А порция составляла около 200 г. После завтрака мы с нетерпением ждали обеда, с одной думой Как бы ещё поесть. Ночью у нас слегка прихватило желудки, хотя и съели-то вечером всего по 150 г медвежатины. Утром после завтрака у меня опять стало тяжело на желудке, но после обеда вроде обошлось. Сейчас 3 часа дня, и через 2 часа мы должны ещё немного перекусить и попить чаю, а в 9 часов вечера перед сном поужинать. Так мы выходим из голодания. Завтра можно кушать посытнее. А теперь опишу, как мы убили вчера медведя. Ближе к вечеру я поднялся на гряду торосов и стал рассматривать в бинокль окрестность и разводье. И обнаружил в метрах в двустах от ледяного берега крошечное желтоватое пятно с черной точкой. «Медведь», — мелькнула мысль. Я ещё несколько секунд рассматривал это пятнышко на воде, оно медленно двигалось в нашу сторону. Сомнений больше не было, это был медведь. Я спустился со стороны и заспешил к лагерю. Ребята, Данилович, в ружьё. Соседние льдины к нам гой жалуют. И уже на подходе, выпалил я и тут же присел, закружилась голова. Перед глазами замелькали тёмные мурашки. «Неужели медведь?» – обрадованно вскрикнул Данилыч. «Он самый, с собственной персоной, через пять-шесть минут высадится на нашем острове!» Данилыч молча выхватил у меня бинокль и бросился к торосам. Спустя минуты две он вернулся, крикнул возбужденно. «Парни, быстро собак на привязь!» «Зачем?» Собаки нам помогут задержать его, пытался я возражать, но Данилоч негромко, но сердито и резко перебил меня: "Собаки могут и испортить всё дело. И не возражай мне, Саша. Сейчас командую я. Привязать собаку потягом минутное дело, они были рядом. А теперь, парни, слушайте меня внимательно. Ты, Саша, заходи справа и будь осторожнее. Зря не высовывайся из-за таросов. Я зайду с левой стороны, и мы берём его в кольцо. Главное отжать его от воды. Витя, ты находись здесь." Как услышишь выстрел, быстро спускай собак. Данилович был в ударе и заражал нас своей энергией. Пошли, Саш, надо торопиться. Мы все трое понимали, что от этого медведя зависит наша жизнь. Не убьём сейчас медведя, то через несколько дней при подобной ситуации нам с таким сильным зверем уже не справиться. У нас не хватит сил. Отойди от лагеря шагов на 100, я взобрался на таросистую гряду и осмотрелся. Медведь уже подплывал к ледяни. Вот он быстро выбрался на лёд, отряхнулся, понюхал воздух и спокойно пошёл в сторону нашего лагеря. Когда подошёл к таросам, снова повёл носом по сторонам и, видимо, учуял меня. В следующий момент зверь заспешил в противоположную сторону. Он не дошёл до засады Данилова, шагнул в 40 и вдруг неожиданно и быстро перебрался через нагромождение льда. Данилов чистал преследовать зверя, а когда заметил, что тот его обнаружил, выстрелил. Медведь рыкнул и крутанулся на месте. Затем на махах пошёл в сторону нашего лагеря. Данилов ещё выстрелил, но промахнулся. Вымахнув из оропаков, зверь резко остановился. Перед ним были с воробеснувшихся собака и человек. В это время несколько собак Виктор уже успела освободить, и они тут же бросились к зверю. Тот, торопом к спасительной воде. Его настигли три собаки и остервенело стали набрасываться на него. Медведь стал отгонять их, но тут одна за другой подбегали другие собаки, и скоро Вся свора закрутилась вокруг зверя. Грозный рык могучего зверя тонул в бешеном лае ошатаневших собак. С двух сторон спешили к этой ссоре я и Данилович. Данилович находился ближе и выстрелил первым. Но зверь, словно отрезвёл после второй раны и не реагируя больше на собак, а те буквально висли на нём, пошатываясь, тяжело пошёл вдоль гряды торосов навстречу мне. Данилучу, нельзя стрелять, мог задеть меня. Медведь глухо ревел. На жёлто-грязной его шее расползалось кровавое пятно. Я встал на колено и, стараясь унять трясущиеся руки, стал целиться в голову зверя и выстрелил. Медведь рухнул замертво. Собаки жадно слизывали тёплую кровь. И нам стоило немалого труда отогнать их от убитого зверя. Тва хлядка. Молодой самец, определил Данилович. Был бы матёрый, вряд ли нам дался бы. Матёрыго медведя и собаки не остановят, тем более наши доходяги. Слегка пошатываясь, подошёл Виктор. Ну что, Витя, здорово напугался, весело спросил Данилович. Был маленьк. Не ожидал, что он так близко окажется. Последних двух собак не мог отвязать. Руки ослабли. Пришлось ножом по потегу. Правильно сделал, ведь, не растерялся, похвалил Данилович, и тут же распорядился: "Я и Саша будем среживать медведя, а ты ведь иди и готовь горячую воду. Скорее испробуем готовый медвежатинки".